Глава 14 Первым на улицу поспешил один из лордов. Вслед за ним постепенно направились и остальные. Я вышла из дома последней. Остановилась у двери, наблюдая за тем, как взрослые люди столпились в стороне и рассматривали дракона. Адахар изменился за эти дни. Не скажу, что сильно, но все же его размеры увеличились. Теперь он не казался мелким. Но и до взрослого дракона размах крыльев которого в силах закрыть солнце не дотягивал. «Быть не может!» — долетел до меня тихий, восхищенный шепот. «Как это вообще возможно?» — вторили первому. «Все драконы мертвы. Последний погиб при защите Белонда». «Последняя!» — шепотом исправил я говорившего, а потом поймал взгляд Адахара. «Спасибо, что так быстро прилетел». «Все, чтобы служить Девальде». Он отозвался сухо, хотя я ощущала легкое беспокойство, исходящее от бестия на дракон очень умело ее маскировал под другие эмоции. Леди Ирис. Ко мне подошел высокий мужчина. В его волосы и бороду уже проникла седина, но стариком назвать его не поворачивался язык. Рихтон с Дитом отошли в сторону, позволяя мне поговорить со своим будущим поданным с глазу на глаз. И я только через долгую секунду поняла, кто находится передо мной. Лорд фон Аберг. Я кивнула ему в знак приветствия. «Все же вы тоже участвуете в этом деле?» Отец Вивин легко улыбнулся. «Я был удивлен историей, которую несколько лет назад поведал мне лорд Атрикс. Но теперь вижу, что он не ошибся». «Благодарю. Надеюсь, что я не подведу ни одного из своих отцов. Я произносила эти слова, но они будто бы звучали откуда-то со стороны. Я хотел бы выразить вам свое восхищение этим созданием», произнес он, обернувшись к Кадахару. «Вам удалось удивить всех». Сейчас я должна вас поблагодарить и сказать, что все сделаю ради свободы наших королевств». Я сжал руки в кулаки и встретилась взглядом с мужчиной, которого многие боялись. Но я скажу вам совершенно другие слова, графон Аберг. Можете мне за это возненавидеть, но сейчас вам нужно встретиться с вашей дочерью. Свивен? Его лицо резко ожесточилось. С ней что-то случилось? Нет. С ней, насколько мне известно, все в полном порядке. Я выдержала беспокойство на лице графа, и оно меня даже успокоило. «Поговорите с ней. Она должна знать, какую роль вы играете и за что боретесь». «Почему вы...» Мужчина явно не ожидал, что я настолько сильно сменю тему. «Потому что она моя близкая подруга. Вам это должно быть известно. Вивина уже несколько раз пришла на помощь и Лоррейн Атрикс, и Ирис Девальде». «Она?» «Она должна знать правду. От вас». «И чем быстрее вы ей все расскажете, тем лучше», — надавила я. «Да, сейчас я лезу в чужую семью и чужие дела, но я на своем примере могу объяснить, насколько плохо не знать того, что знают родители». В диких землях поднялся ветер, кинул мне на лицо волосы, а когда я их убрала, увидела, как граф опустил глаза и поджал губы. Он о чем-то размышлял, а потом коротко кивнул и поднял на меня взгляд. «Я последую вашему совету, моя королева». «Благодарю». Я даже ответить на это не успела. Граф развернулся на пятках, шагнул в сторону и тут же открыл портал, а через секунду вернулся из-под пространства в реальный мир. «Королева!» — одними губами произнесла я. «Готова ли я принять эту ношу?» Но озаботиться этим вопросом не дали. Следом за графом фон Абергом ко мне подошел отец Ррара Он выразил свое восхищение драконом и пожелал нам обоим удачи. Глаза вождя горели от удивления и радости тому, что удалось увидеть в своей жизни. Стоило только отойти орку, как на его месте появилась представительница эльфов. Потом женщина с восточных народов, герцог Анжуйский, несколько лордов Имвалара. Все они выражали мне свое почтение и удивлялись появлению дракона. После чего желали удачи в моем плане и вновь отходили, чтобы с безопасного расстояния последний раз за эту ночь взглянуть на Адахара. «Все в порядке». Рихтон совершенно бесшумно оказался рядом, когда я устал от разговоров и просто отошла в тень дома. Участники заговора начали расходиться. Я подняла взгляд туда, где сидел Адахар. На дракона все еще поглядывали, о чем-то перешептывались. Но вместе с тем порталы вспыхивали один за другим, вводя в реальный мир тех, кто хотел вернуть свободу себе и своим землям. Вернуть титулы и реальную власть. Еще раз обдумать все то, что было сегодня озвучено. Помимо самого Эвода, в каждой провинции заправляет его наместники. Проговорила я совсем не то, о чем хотела бы сейчас сказать. Они сложат оружие после падения императора. Могут сложить, а могут обернуть его против восстания, но о них я бы заботился меньше, чем о Деловинде. К слову о нем. Я встретилась взглядом с некромантом. Он не отречется от нашего обручения, даже если ему известна правда. Особенно, если ему известна правда». Тогда нам нужно действовать быстро, тянуть время нельзя. Спешкой уже был нанесен вред. Я повернулась к дракону. Если мы не продумаем все до мельчайших деталей, можем оступиться. Я хочу поговорить с Аниром. Об этом я догадался. Колдун приобнял меня за плечи, когда последний из вельмож ушел порталом. Ты хорошо держалась. И сказала все, что нужно. Это не для меня. Я не смогу править людьми, отвечать за них, решать все. Это слишком непросто. Найти общий язык с бестиями тоже. У меня для этого, как оказалось, есть дар. Я грустно усмехнулась. А вот для правления ни одного умения. Делай то, что велит тебе сердце. Попросил Рих, прижимая меня к себе и мягко касаясь губами макушки. Отдай долг, а потом прими решение для себя. Если захочешь отречься от наследия, я помогу. Ты прав. До этого еще надо дожить. Я высвободилась из его объятий. Я бы хотела поговорить с дахаром Конечно. Некромант отступил в сторону, кивнул Дито. «Мы подождем тебя внутри». Не оборачиваясь, я прошла к бестии и протянула руку. Дракон понял меня без слов и мыслей, протянул морду и носом коснулся моей ладони. А потом подвинулся в сторону, как бы намекая. Я же улыбнулась, подхватила юбки платья и опустилась на холодный песок рядом с ним. Прислонилась к теплому боку и прикрыла глаза. «Что тебя тревожит, Ирис?» «Многое», — призналась я. «Но встреча прошла, а все остальное только грядет. Сейчас же я понимаю, что я ничего не знаю о своей семье. Не знаю, как бы они поступили в той или иной ситуации Даже представить не могу, какие бы решения приняли. И пока не могу поговорить с ними, потому что...» «Потому что боишься». «Понял меня, Дахар». И это нормально, человеку слишком тяжело даются перемены, хотя именно люди к ним привыкают быстрее других. «Ты так молод, а говоришь такие мудрые вещи!» – рассмеялась я, безлобно толкнув драконье крыло, которое меня укрыли от поднятого ветром песка. «Во мне знание и мудрость всего драконьего рода», – спокойно объяснил Адахар. «Не всё ее осознал, но чем старше сильнее буду становиться» тем больше завес передо мной откроется. Звучит очень интригующе. Я погладила бок бестией кончиками пальцев. Расскажи мне о них. И пусть я сейчас могла подняться, найти в большом доме ту картину, оживить их души, мне хотелось услышать именно рассказ от другого создания, которое видела семью Девальда своими глазами. «Я мало что знаю о них», — признался Дахар. «Я появился на свет за десять лет до их падения». Пять лет для детенышей драконов самые тяжелые и сложные. И именно тогда становится понятно, выживет ли дракон, будет ли сильным. Из того, что мне известно, твоя мать Эрис была очень сердобольной мягкой женщиной. Она то и дело принимала простых людей, которым старалась всячески помочь, поддерживала, выделяла на их нужды золото из королевской казны. Она бы точно подписала указ о законном ордене защитников на территории Белонда. Хмыкнула я. «Не исключено». Я услышала теплую улыбку в словах Адахара. «Король Тегдан редко бывал в замке. Я видел его всего несколько раз. Мама тоже частенько улетала с ним. Но я не спрашивал, куда. Зато твоя сестра часто наведывалась». «Жази». Я произнесла ее имя и прикрыла глаза. Адахар постепенно говорил все больше, рассказывал мне забавные ситуации, объясняя, что его постоянно прятали, и он почти не видел неба. Зато моя сестра и брат время от времени открывали для дракона потайной ход и выбирались ночами в сад, просто чтобы дать бестии насладиться большим миром и размять крылья. «Тебя прятали, потому что уже тогда началась война», прошептала я, когда крылатый на несколько минут замолчал после очередной истории. Не хотели показывать, что в королевстве появился маленький дракон. Тебя бы использовали как оружие. А ты не станешь. Его вопрос заставил меня обернуться и встретиться с бестией взглядом. Сейчас мы связаны, ты ведь сам говорил. А потом? Я обещала, что если ты захочешь, я отпущу. Твердо произнесла в ответ. Я не откажусь от этих слов. Тогда тебе не о чем переживать, Ирис. «Ты настоящая Девальде!» Хмыкнув, я прислонилась спиной к его боку и прикрыла глаза. Не знаю сколько мы так просидели, Адахар время от времени рассказывал короткие истории своей жизни. Иногда о чем-то говорила я. «Тебе уже пора!» Какой-то момент произнес дракон. «Время тут течет иначе!» И за это время ты повзрослел. Я встала и стряхнула с юбки песчинки. Нам всем это нужно. Я кивнула и не удержалась от порыва, шагнула к бестии и погладила по носу, а Дахар тихо фыркнул, щекоча дыханием кожу. «Не относись ко мне, как к редкой бестии, Ирис», попросил Адахар. «Я хочу быть тебе другом, как моя мать была другом семьи Девальда». «Я не отношусь к тебе, как к бестии», смутилась я. «Да если уж быть честной, я ни к одной бестии не относилась так, как привыкли другие люди. «Значит, твой дар дремал некрепко». Я уловила усмешку в его ответе. «Жаль, что ты не можешь сейчас вернуться домой». Тут спокойно и много магии в воздухе. Я только кивнула его ответ и шагнула к дому. Колдуны ждали меня в холле. Рихтон стоял у окна и смотрел в ночь, а ректор Первой Академии Имвалара рассматривал картину с семьей Девальда. «Какая странная магия». Пробормотал мужчина себе под нос. Никогда такое не встречал. Что в очередной раз доказывает, магию можно и нужно совершенствовать. С улыбкой произнесла я, проходя внутрь. Вся напряженность спала после разговора с крылатым другом. Адахар смог вернуть моей душе покой, который я нарушила встречи с новыми союзниками. Рихтан, я бы хотела обсудить один момент. Да. Некромант кивнул. Даже скорее посоветоваться, потому что сейчас я вхожу в твой орден. Но есть ли в нем смысл, если с его помощью я не могу избежать участи, которую готовил мне император? Хамар-де-Лавинт не станет себя мужем. Колдун бросил взгляд на ректора. Попросту не успеет. Но если ты так хочешь, что я могу разорвать клятву. Это на что-то повлияет? Аккуратно поинтересовалась я. Нет. Мужчина пожал плечами. «Орден все равно будет на нашей стороне, и в случае чего придет на помощь. Единственное, разрыв клятвы займет много времени и сил, потому сейчас это сделать будет невозможно. Через несколько дней только, в том доме. Устроит?» «Да, более чем». Я улыбнулась. «Если вы закончили, то самое время возвращаться». Дит Варен дождался, пока мы договорим. «Ты все следы почистил?» «Да». Некромант оттолкнулся от подоконника и шагнул в нашу сторону. «И сколько же вы без меня артефактов за эти годы потратили для высветления магического фона?» «Лучше тебя не знать, друг!» — рассмеялся ректор. «Пойдемте». Драконий замок, кабинет Горейна эвода Хамарта все больше раздражало два факта. Первый. Их находки в подвале Лонного дворца оказались пустышками а противники затаились и не давали повода для того, чтобы их схватить. И второй, он все еще носил титул герцога. Как же злило мужчину, что Горейн Эвот мертв вот уже почти две недели, а никто об этом не знает. Никто не догадывается, что алого завоевателя так легко оказалось убить. Так просто захватить власть в свои руки. Но в тени находиться с каждым днем для лорда де Лавинда становилось все тяжелее. Его душа желала водрузить на голову короны с алыми камнями. Набросить на плечи подбитый белым мехом плащ, увидеть страх в глазах подданных. Его будут бояться больше Горейна. Закономерно, надо сказать. Да. В дверь даже постучать не успели, но Хаммерт знал, что человек, за которым он послал, подошел к кабинету и протянул руку к двери. Вы посылали за мной. Один из капитанов имперской гвардии без страха прошел внутрь. Он в который раз задавался вопросом, почему герцог принимает послов и шпионов именно тут. Почему не используя для своих целей выделенные ему комнаты? Но вслух спрашивать боялся, по крайней мере, именно у лорда де Лавинда. «Да, я посылал за тобой», — Хаммерт окинул Ширля презрительным взглядом. Он надеялся, что подчиненный успокоится на двух письмах, что больше не будет стараться прыгнуть через голову преемника императора. Да только ошибся. Лорд де Лавинд прошел мимо капитана, остановился у камина, над которым висела большая сабля. «Ты знаешь, что все письма, которые отправляются из замка, читают по крайней мере три человека?» Как бы невзначай уточнил герцог, искоса наблюдая за подчиненным. «Догадываюсь», — кивнул Ширль. «Тогда ты должен догадываться о том, по какой причине я тебя сюда позвал, так?» «По той причине, что я писал его императорскому величеству». Увеливать больше не было смысла, капитан это прекрасно понимал. «Верно», — Хаммарт кивнул. «И ты, конечно же, не получил ответа, так?» «Да». «Может, тебя еще что интересует?» Приемник императора все так же стоял спиной к капитану, рассматривая тлеющие поленья. Камины в замке разжигали даже летом. Стены не прогревались от солнечного света. «Почему вы принимаете всех в кабинете его императорского величества?» Рискнул капитан. Хаммарт еле заметно усмехнулся. «А ты как думаешь?» «Я... я не знаю». «Нет, знаешь». Герцог проговорил это тихо. «Ты прекрасно знаешь, что Горейн Абут мертв, но не можешь в это поверить». «Что?» Голос Ширля дрогнул. Он даже мысли не допускал в этом направлении. «Отравлен». Хаммарт поднял взгляд от пламени. «Ты же понимаешь, что об этом пока знать никому не стоит». «К-к-к-конечно». Голос капитана дрогнул, а руки похолодели. Вот и отлично. Лицо герцога расчертила хищная улыбка. Он стремительно вскинул руку, выхватил саблю из сковывающих ее ремней, сталь со свистом рассекла воздух и снесла голову капитану. Кровь обогрела стены. Никто об этом знать не должен. Пока что.